Кого устраивает принцип, отвечаю только за себя. То есть, та самая профессиональная посредственность, о которой пишет в своем письме Александр Казарь. Прежде всего, в вопросе о моральном праве человека стремиться к лидерству, я абсолютно согласна с Казарем. Хотя бы потому, что сильному специалисту абсурдно быть в подчинении у слабого. И если человек не только хочет, но по своим способностям может находиться на руководящей должности, что бывает нечасто, то, как говорится, кто же будет возражать. Трудно, конечно, представить в роли начальника цеха смиренного ясноглазого отрока с Томиком Ахматовой. Такая работа по плечу человеку жесткому, волевому, практичному, инициативному и честолюбивому. Так что, по-моему, в данном случае все логично. Теперь слово в защиту середняка. В свое время я окончила школу, хоть и без медали, но очень неплохо. Это ввело всех в заблуждение, пришлось поступать в технический вуз. Училась успешно, со стипендией и без хвоста, но нелегко и неохотно. Любимым предметом был французский язык, на котором я защитила диплом на отлично. Первые три года практической инженерной деятельности слабая профессиональная подготовка, плюс отсутствие организаторских данных, плюс добросовестность и любознательность завершились нервным срывом и переходом в рабочие на виноградники. После этого я сказала себе «Хватит экспериментов» и пошла работать дежурным техником. Отвечать только за себя, за свою смену, за свою работу. В течение пяти лет получила звание «Ударник комтруда труда», несколько благодарностей, заработала авторитет и как специалист, и как человек. Да, я не надрывалась. Да, в спокойное дежурство, если не было повреждений, Я вязала и читала, и в магазин бегала, и даже начала работать внештатным корреспондентом городской газеты. Не говорю, что так должно быть, но это, в общем, типично. К сожалению, по семейным обстоятельствам я не смогла больше ходить в смену. Стала искать дневную работу. Нашла. Инженером на заводе. Не работающим инженером, а пишущим за столом. Горы всяких отчетов, бумажек, папки с подшитой перепиской между отделами. А большая часть рабочего времени — говорильня. Это было КБ отдела главного энергетика. В ящиках романы, в сумочках вязание, только уже тайком, и масса ухищрений, чтобы в рабочее время проскользнуть через проходную в город. И четкое сознание собственной ненужности и никчемности. И хроническая текучесть кадров. Парадокс. Острая нехватка инженерно-технических работников при их незагруженности работы. Я выдержала полтора года. Сейчас я работаю техником в другой организации. В окладе, разумеется, потеряла. Опять я пределе. Опять отвечаю только за свою работу. Опять я нужна. Пойти работаю несколько месяцев, чувствую уважительные к себе отношения, не из-за диплома, а как работник. У моего начальника техникум за плечами, у моих коллег 10 классов. Преимущества моего высшего образования реализуются на общую пользу. Где нужно глубже разобраться в теории, поручают мне, где смежная отрасль, опять моя обязанность. Подчеркиваю, я не ложу с костьми. И вижу, и читаю, и гуляю в рабочее время, но если надо, работаю и в личное, все бывает. Я не хочу быть генералом. Мне, дай бог, в этой организации, на этой должности до пенсии досидеть, мне 33 года. Но все-таки я неплохой солдат, убеждена в этом. Я делаю свое дело, и делу хорошо, и мне хорошо. И если я знаю, что без надрыва мне не быть хорошим инженером, то не честнее ли быть низкооплачиваемым, но хорошим и уважаемым техником и отвечать только за себя и свою работу. Что действительно аморально, это сознаниями и любовью к делу на уровне вахтерши,